Глава 5. Терапия радикального прощения Радикальное прощение является альтернативой традиционной психотерапии и психологическим консультациям. Хотя важнейший принцип радикального прощения утверждает, что все события совершенны, это противоречит понятию терапии, ведь она подразумевает, что что-то не так и требуется изменения. Отправляясь к терапевту, мы ожидаем услышать три основных вопроса. Первый. Что неправильно в данном человеке или в данной ситуации? Второй. Что стало причиной такого положения вещей? Третий. Как можно решить создавшуюся проблему? В терапии радикального прощения вопросы другие. Первый. В чем совершенство ситуации? Второй. Каким образом это совершенство раскрывается? Третий. Как можно изменить свою точку зрения на ситуацию, чтобы увидеть в происходящем совершенство? Типинг считает ТПР не столько терапией, сколько обучением. Он видит цель в просвещении клиента, чтобы тот мог осознать и принять духовную философию радикального прощения. Для этого человеку необходимо верить в какое-нибудь божество или высшие силы, духовную реальность. Автор утверждает, что радикальное прощение несовместимо с атеистическим взглядом на жизнь. Также ТПР не будет работать в комплексе с традиционной психотерапией и психологией. Применяя ее, важно понимать, подойдет ли она клиенту. Терапия радикального прощения главным образом предназначена для людей, не страдающих никакими психическими расстройствами. Она для тех, кому просто нужно разобраться в проблемах своей повседневной жизни. Автор считает, что применять ТПР можно не только для помощи отдельным людям, но и целым народам. В опубликованной в Австралии книге «Примирение посредством радикального прощения» говорится, что только духовная технология, подобная радикальному прощению, может принести примирение народам континента. Имеется в виду конфликт коренного населения и колонистов.